Глава 14 «Что? Я не ослышалась? Вы сейчас серьёзно, профессор Вальгард?» Ошеломлённо произношу я. «Вы предлагаете мне?» В груди клокочет возмущение. Да за кого он меня принимает? Думает, что помог мне, и я теперь буду готова на всё. Вальгард не меняется в лице. Он немного язвительно смотрит на меня, а потом начинает смеяться. Искренним, обволакивающим и согревающим смехом, который обескураживает. «Он что, провоцировал меня?» «Вы спросили про способы», — отвечает он. «Я вам перечислил. Зная, что для студентов третьи частенько замалчивают. Думаю, что вполне понятно, по каким причинам». Я киваю. Если сказать, что через постель можно снимать действие некоторых ядов, то боюсь морально устои в академии сильно пошатнуться, особенно учитывая, что на боевом факультете И так введён комендантский час. Так вот, Алисия. Вальгард становится совершенно серьёзен. Работа и щейка подразумевает то, что порой приходится идти на крайние меры и поступаться своими морально-этическими принципами. Его тёплые шоколадные глаза сейчас режут остро, как вскрывающая магия целителя. Ты должна быть к этому готова. Он делает шаг вперёд и отряхивает мой пиджак от песка, в котором сам же меня и извалял, случайно касаясь своей прохладной кожаной перчаткой моей шеи. Я вздрагиваю и отступаю, уходя от прикосновения. Вальгард хмыкает и продолжает. «А сейчас используем доступный нам способ ускорить распадого этерия в твоём организме». Командует он. Пять кругов, тридцать приседаний, тридцать отжиманий. И так пять подходов. Ищейка улыбается уголком губ, когда мои брови сходятся на переносице но прекрасно знает, что я не буду спорить. И жаловаться не буду. Особенно после того, как мне озвучили третий вариант. Всю тренировку я чувствую на себе оценивающий взгляд. Могу поклясться, что Вальгард ни на секунду не отвёл глаз, пока я выполняла его указания. Испытывает до сих пор. Перебинтованные руки соднят, но уже не болят так сильно, как это было до того. Однако перед тем, как закончить тренировку, мой куратор останавливает меня. И заносит над ладонями свою руку. Чувствую приятное тепло, которое растекается от кончиков пальцев к запястьям, локтям и выше, а ранки начинают зудеть, как и метка на моей спине. Ох, как не вовремя. Дёргаюсь, и декан выпускает мои руки. Сейчас пойдёшь и получишь сменный комплект формы и тренировочный костюм. Строго приказывает Вальгард. А потом сразу в комнату и спать. Жду тебя на Большом полигоне завтра в 5 «В пять? Охуй я. Я, конечно, всегда была ранней пташкой по сравнению со своими однокурсниками, но пять утра — это, по-моему, слишком. Днём тебя ждут теоретические занятия», — равнодушно заявляет он. «А вечером, повторим, мне очень хочется застонать от такой перспективы, но у меня есть почти что осязаемая цель — договор щейки Недовольная бабулечка, которая занимается формой, внезапно начинает улыбаться во весь рост, когда видит меня. Не то, что было буквально пару часов назад, когда я выпрашивала у неё хотя бы старую чью-то форму. «Представляешь, Алисия! А я-то думал, у нас закончилась форма!» Как-то суетливо болтает бабулечка, уходя за стеллажи с огромным количеством стопок одежды. «Так нет, нам же новую поставили! Вот буквально только что!» Ага, и именно поэтому она лежит в самом дальнем углу склада, куда ни один луч света не дотягивается. «Держи скорее!» Костелянша впихивает мне два мешка с аккуратно сложенной одеждой. «Если что-то надо будет, приходи. Заштопать что-то тоже приходи». Она так улыбается, что, кажется, её щёки с удрогой просто сводит. Но я рассеянно киваю, благодарю и иду в жилой корпус. Девчонок в комнате нет. Сна, несмотря на жуткую усталость и всё то, что произошло за этот просто бесконечный день, тоже нет. Поэтому я раскладываю форму по местам и, сходив в душ, до туда, где можно привести все мысли и чувства в порядок. А мне это нужно. Я выбираюсь на крышу, с которой уже едва-едва виднеется краешек заходящего солнца. Внизу, прямо за краем, вся академия магии. С парком, фонтаном, башнями, оранжереей и жилыми корпусами. Тут же взглядом нахожу общежитие, в котором провела пять лет жизни, а потом отыскиваю и то, в котором мне предстоит отбыть оставшийся срок. Далеко за стенами Академии виднеются окутанные дымкой пики гор. Где-то среди них, говорят, есть пещеры с источниками магии, с необычными свойствами. Хотя, наверное, это всё же легенда. Прохожу к бортику и сажусь на привычное мне место. «Зачем ты пришла на мою крышу?» Я вздрагиваю от голоса.